Глава пятая. Быстрое чтение. Много чего есть на свете, что стоит почитать. Огромный интереснейший мир открыт читателю. Но если глаза двигаются по странице медленно, а мозг не способен воспринять и интерпретировать то, что видит глаз, то 20-30 потраченных минут Не жалко для самосовершенствования в этом деле. Для медленно читающих было дано множество советов. Один метод советует. Бегло пробегайте глазами страницы по их середине и улавливайте основную суть мыслей автора. Было бы громадным психическим напряжением, Постараться узнать мнение автора таким способом, не дав ему самому возможности высказать его. Ну, а что стало бы с литературой, красотой ее слога и мастерством слова, если бы мы все так поступали? Кроме описанного выше способа, советую также читать короткими фразами, ограничивая число видимых глазом слов таким пределом. Чтение при этом несколько напоминает скачки с препятствиями. Другой преподаватель скорочтения советует задерживаться на каждом слове на своем пути до тех пор, пока вы четко не уясните его смысл. Это наихудшая форма пристального смотрения. Ни один из этих методов не позволит ускорить чтение. Любое ограничение глаз или вмешательство сознания в процесс чтения ухудшает зрение. Глаза – это неуправляемые органы, жаждущие видения. Они должны функционировать без сознательного управления, так как функционирует сердце. Всякий раз, когда мы стараемся управлять ими или ограничить в чем-то их свободу, Появляется громадное напряжение не только глаз, но и психики. Представьте, какое усилие должен прикладывать мозг, находясь в полной неизвестности и стараясь узнать мысль автора лишь из слов, расположенных по центру страницы. Ограничение глаз отдельными фразами Опять-таки приводит к попытке обуздания от природы быстро двигающихся органов, мешая их функционированию. Это, в свою очередь, приводит к напряжению. Нервы сетчатки нормального глаза двигаются 70 раз в секунду или быстрее. Вы тоже можете научиться позволять своим глазам быстро двигаться. Они хотят этого, они ждут зрения с нетерпением. Вы медленно читаете, или хуже того, что называется совсем не читатель. Многие люди приходят в нашу школу тренировки глаз, жалуясь на то, что они так медленно читают, что несколько абзацев текста изматывают их, и они никак не могут уловить смысла прочитанного. Эти люди и рады бы полюбить чтение, но чувствуют, что сделать это выше их сил. Я достаточно хорошо вижу все слова, настолько, насколько позволяет мне мое зрение. Но каждый раз при чтении со мной происходит одно и то же несчастье. Я не помню, что я читал, жалуются они. Медленное чтение вызвано пристальным смотрением сплошным чтением всего, что расположено в строке. Такие глаза не знают, как перемещаться, и стараются буквально стереть, будто кляксу взглядом, каждое слово, что попадается им на пути. Эта система очень похожа на встречающийся у детей тип пристального смотрения. Такое сплошное чтение представляет собой столь сильное напряжение для глаз, что выводит их из фокуса, и они начинают перескакивать через слова и даже целые строки. Именно пристальное разглядывание является причиной слабого зрения. Поэтому первым делом мы должны научить такие глаза перемещаться, ускорить чтение ими текста. Для того, чтобы добиться этого, вернитесь к методу и советам, приведенным для носящих бифокальные очки. Часто мы обнаруживаем, что хотя такие люди и учились в школе читать, у них нет и малейшего представления о том, как выглядят буквы мелкого шрифта. Кроме того, плохо читающих никогда не учили применению фанатических методов при обучении чтению или разделению слогов. Если у вас есть подобные затруднения с чтением, вам можно помочь. Первое. Прежде всего, необходимо научить тело и глаза расслабляться, как это описано во второй главе. Второе. После этого необходимо научить расслабляться психику, используя воспоминания. Поскольку в данном случае придется сталкиваться с набором строчных букв, то для этой цели можно использовать мысленное представление каждой буквы из таблицы. Помогает этому также письмо носом каждой буквы во время пальминга. Посмотрите на какую-нибудь строку, закройте глаза, И напишите ее носом по памяти. Третье. Теперь необходимо научить глаза перемещаться вместо того, чтобы липнуть к отдельным словам. Обратитесь к упражнениям на странице в уроках чтения. Относитесь ли вы к тем людям, что любят работать с каким-нибудь приспособлением? Тогда сделайте себе приспособление, которое назовем перемещателем. Возьмите палочку длиной в один фут и коробочку серебристых чертежных кнопок. Воткните кнопки в палочку на расстоянии полдюйма друг от друга. Теперь поставьте эту палочку перед своими глазами и начните плавно двигать носом взад-вперед вдоль ряда серебристых кнопок. Закройте глаза и продолжайте это делать. Потом вновь откройте глаза, и эти серебристые пятнышки в самом деле будут двигаться взад-вперед. Затем для развития способности к вертикальному перемещению поставьте палочку вертикально и перемещайтесь по ней вверх-вниз. Четвертое. Теперь и психика, и глаза подготовлены для ускорения темпа чтения, что означает обучение их манере придерживаться белого фона между строками вместо самих слов. А. Переверните тренировочную таблицу вверх ногами и поднесите ее настолько близко к глазам, чтобы им надо было сделать усилие, чтобы увидеть буквы. Легко скользите своим взглядом и вниманием по белым полоскам между строками от одного поля таблицы к другому. Шрифт будет казаться двигающимся в направлении противоположном движению вашей головы. Теперь вы знаете, как выглядят белые промежутки между строками. Переверните таблицу в правильное положение, закройте глаза, И попытайтесь вспомнить эти промежутки совершенно белыми. Б. Откройте глаза и легко скользите своим взглядом и вниманием по самому верхнему краю своей таблицы с медленным коротким раскачиванием полотнища таблицы. Вскоре вы должны увидеть на верхней кромке слабое свечение, напоминающее белое неоновое свечение, слабый отблеск света, делающий эту кромку белее, чем остальная часть таблицы. Когда это произойдет, быстро спуститесь под первую строку шрифта, захватив с собой белое свечение, чтобы светить под черным основанием букв на ней. Спускайтесь, читая вниз так далеко и так быстро, как это вы можете, независимо от того, идет ли свечение с вами или нет. По крайней мере, появится ощущение, что глаза останавливаются на белом фоне, а не скачут по словам. По мере тренировки... Вы сможете иногда испытать ощущение переноса свечения с верхней кромки таблицы вниз под все ее строки. Когда это произойдет, вы сможете читать четко и с большой скоростью, с такой большой, что на первых порах психике придется ускорять свою работу, чтобы поспеть за глазами. Пользуйтесь этой увеличенной скоростью, даже если вы не понимаете или не запоминаете того, что вы читаете. В данном случае вашей целью является восстановление хорошего функционирования ваших глаз. В качестве эксперимента прочитайте снова то, что вы только что прочитали. И если контекст не был слишком сложен, Весьма вероятно, что окажется, что вы еще в первый раз ухватили содержание текста. Вы только думаете, что не ухватили, поскольку привыкли к слишком медленному чтению. Помните, что вам не удастся сразу же воспользоваться белой полоской. Это награда, которую дает природа за подчинение ее закону. Всякий раз, когда вы приступаете к чтению, Начинайте с достижения на верхней кромке текста неоноподобного свечения. Затем спускаетесь вниз под строки, вспоминаете его. В один прекрасный день вы добьетесь успеха. Причиной использования белых промежутков является то, что психическое напряжение мешает четкому чтению. Когда вы пытаетесь интерпретировать печатные знаки, который что-то значит, появляется усилие. Наблюдение же чистого фона у основания этих букв не влечет за собой никакого усилия. Когда глаза смотрят без усилия, они расслабляясь, устраняют напряжение. В результате к человеку возвращается зрение. Зрение становится гораздо четче при ярком освещении. Точкой резчайшего контраста, является место, где чернота шрифта встречается с белизной бумаги. После расслабления глаз именно по этому месту должен двигаться центр зрения глаза. Тогда фовея, ямка, этот охотник за светом, будет двигаться с колоссальной скоростью над, вокруг и по всем буквам, вытравливая их в резчайшем контрасте в мозгу для последующей интерпретации. Когда вы полностью расслабитесь и отдадитесь скорости естественно функционирующего глаза, появится белая полоска, которая будет нести вас вдоль строк, если, конечно, вы не будете этому препятствовать. Упорные занятия постепенно дадут вам возможность переносить неоноподобное свечение с верхней части страницы до самого низа текста. Но даже если вам не удастся достичь под данной строкой свечения, подобно тому, что вы достигли в верхней части таблицы, воспоминание этого свечения и его поиск дадут вам возможность более легко придерживаться белых промежутков под строками для увеличения скорости своего чтения. Однажды увиденная тонкая белая полосочка делает достаточным в последующем использование ее воспоминания и мысленного представления.